от автора. В истории есть страницы, вспоминать которые не хочется. У каждого народа остались в прошлом неприятные эпизоды, трагедии, которые мы очень плохо знаем, потому что по существу не хотим знать. Что за радость смотреть в безжалостное историческое зеркало? Уж больно неприглядная там видится картина, иногда невыносимая. Годы Второй мировой войны были временем не только рвущих сердце трагедий целых народов и поразительного героизма тех, кто сражался против фашизма, но и гнусного предательства. Предателей оказалось немало, повсеместно на огромных пространствах от Ла-Манша до Кавказа. Они нашлись на территории Советского Союза и наших европейских соседей, близких и дальних. Повсюду, куда немецкие войска приходили и устанавливали оккупационную администрацию, на Украине или в Прибалтике, во Франции или в Голландии, они обнаруживали надежных помощников и прислужников. Местные жители Рьяна с откровенным энтузиазмом, с очевидным удовольствием, хотя и не бескорыстно, стремясь отличиться или нажиться за счет своих жертв, помогали немцам управлять захваченными территориями, то есть своей родиной, попавшей в беду эксплуатировать, угнетать и уничтожать сограждан, соседей, собственный народ. Обслуживали, охраняли и спасали оккупантов от настоящих патриотов, партизан и участников антифашистского сопротивления. Сразу после войны немецких прислужников и прихвостней искали, судили и наказывали, однако же нашли и посадили на скамью подсудимых далеко не всех. Но не по причине милосердия, и не потому, что не смогли найти. Не так-то приятно сознавать, что соседи сослуживцы, знакомые и близкие помогали врагу, и их оказалось так много, поэтому предпочли забыть, перевернуть эту страницу истории, делать вид, будто ничего и не было. Но непреодоленное прошлое, загнанное в глубины сознания, похороненное на дальних полках архивов, вновь и вновь дает о себе знать, Вопрос-то не только и не столько исторический, сколько вполне актуальный. Предательство существовало всегда. Готовые перейти на сторону врага и нанести удар в спину, никуда не исчезли. Еще сложнее обстоит дело с предательством в широком смысле этого слова. Французы, которые после военного поражения летом 1940 года помогали немецким нацистам, служили существовавшему тогда правительству Виши. Так же, как и хорваты или словаки в своих странах, образованных в те годы воли Гитлера. Формально они не предатели, они же состояли на службе собственных государств. Это не печально известные нам полицаи, не рядовые охранники концлагерей, не какое-нибудь отребье а политики и чиновники, общественные деятели и священнослужители, иногда весьма заметные в своих странах, сделавшие немалую карьеру. Но после Второй мировой возмущенные сограждане все равно назвали их предателями и судили, потому что те, кто так или иначе помогал нацистам, в реальности соучаствовали в преступлениях Третьего рейха и потому предали интересы собственных народов, изменили родине и те, кто напрямую не прислуживал немцам, но действовал в их интересах. О таких исторических фигурах тоже пойдет речь в этой книге. Каждый, кто, видя несправедливость, издевательство, мучения, которым подвергали невинных людей, ничего не сделал, чтобы их спасти, отмечен каиновой печатью и виновен. Так поставил вопрос XX век. В годы Второй мировой Предательство обрело такие масштабы, что в пору ужаснуться. Но все-таки главное – разобраться и понять, что рождает предателей. Однако можно ли заранее предвидеть, что тот или иной человек готов перебежать на сторону противника? Скажем, военные психологи и контрразведчики многих стран десятилетиями ищут ответ на болезненный вопрос «Как распознать предателя?». Как заранее установить, кто способен изменить родине, предать товарищей, повернуть оружие против своих и служить врагу? Аналитические подразделения специальных служб составили на эту тему целые монбланы исследований, разработали ведомственные рекомендации и методики, но с точки зрения психиатрии верность представляет собой нечто неуловимое. Пока что ни один научный труд не позволил установить характерные черты потенциального предателя. Дело не только в личных качествах тех, кто перешел на другую сторону, но и в их взглядах, представлениях о жизни и мироустройстве. Адольф Гитлер не остался в одиночестве, поскольку предложил универсальных врагов. А чем был еще национальный социализм, как не коллекция различных представлений о врагах? Упоение ненавистью Яд, который Гитлер подмешивал к политической и духовной пище целых народов, и потому нашел себе бездну единомышленников и добровольных помощников, в том числе среди тех, кого он назначил в жертвы. Я хорошо знал покойного генерал-майора Эдуарда Болеславовича Нордмана, который всю жизнь прослужил в ведомстве госбезопасности. Он руководил управлением КГБ в Ставрополе, когда хозяином края, был растущий партийный работник Михаил Сергеевич Горбачев. Потом возглавил комитет госбезопасности Узбекистана, но рассорился с единоличным властителем республики Шарафом Рашидовым. Родившийся в Белоруссии генерал Нордман был симпатичен мне тем, что в июне 41-го, не колеблясь ни минуты, 19-летним юношей, ушел в лес партизанить. Он рассказывал, Поздно вечером, 22 июня, работники райвоенкомата привезли винтовки, патроны, гранаты. Я получил винтовку образца 1896 года, 90 патронов, гранату. А 28 июня мы уже приняли бой с немцами. Наш партизанский отряд был первым на территории Белоруссии. Нордман сражался против оккупантов до возвращения Красной Армии. Я спрашивал его — Как долго он был готов воевать в партизанском отряде? Пока не убьют, ответил он. Когда Белоруссию называют партизанской республикой, я всегда вспоминаю генерала Нордмана. Конечно же, он постоянно возвращался к тем годам. И вот что его мучило. Сразу после прихода гитлеровцев появились полицаи, предатели и пособники оккупантов. У меня просто не укладывалось в голове, как это могло произойти. Перед войной так уверенно говорили о непоколебимом морально-политическом единстве нашего народа. И вдруг такое. Откуда же взялись предатели?